Я тебе очень сочувствую. Прилетели из дождя в жару. «Индонезия», — сказано было таксисту. Бузгалин поерзал, глянул на велорикш, свыкся с бешеной ездой и вжился. В отеле разговаривал так, будто он и в самом деле брал здесь номер полгода назад. Кустов, оглушенный уличным ревом, повалился спать. Уже стемнело. В коридоре встретились две индонезийки необычайной красоты. Бузгалин заглянул в бар, представлявший не больше опасности, чем московский Мидрополь, и на выходе столкнулся с мистером милзом Мистер Франсис Миллз шел ему навстречу и ничуть не удивлен был, увидев его как-то грустно повел глазами по сторонам, а будто показывая, «Мы с вами одни в этом мире, мы в общей печали, и здесь нас никогда не поймут». Рука его была влажной и крепкой, взор печален, одет с профессорской основательностью, чего за ним ранее не наблюдалось. Мистер Миллс, презирая юных бунтовщиков и реже правду матушку, Попечительскому совету, тем не менее, одевался в тон буйному кампусу. Всегда в джинсовом костюме и армейских башмаках. Катер, — сказал, — уже заказан. Венки доставят туда же завтрашним утром, а самого мистера Эдвардса он ожидает с прошлого вечера. Дела, — неопределенно вздохнул Бузгалин. «Я догадывался, что встречу вас здесь», — добавил он, — вводя Милнза подальше от бара, куда мог заглянуть кустов, хотя тому полезно было бы услышать про Анну. Милнз, как выяснилось, о гибели Анны узнал недавно из газет, работа Малецкого. Года два уже не видал бузгален мистера Милнза, И кроме иного облика старый знакомый приобрел привычки осмотрительного аджентмена. Благоразумно отказался от тропических блюд и экзотических десертов. Не гарета, а сигара, причем настоящая кубинская, и галстук-бабочка, отвергаемый им когда-то. Очки иные. Мистер Миллс либо вступил в наследство и управляет отцовской фирмою, либо остался с лачушкой, в кампусе и обитает в более достойных профессорских апартаментах. Это ужасно, когда гроб объединяют. Но раз уж так случилось, не буду скрывать, дружище, я любил и буду любить вашу супругу, которая была вам верна до гроба. Мне уже не жениться, никто и ничто не вытеснит из моего сердца память о ней. И чтобы она не попросила... Даже с того света я выполню. Тем более, что у меня больше возможностей. Они эти возможности впечатлять не могли. Или фирма по производству готового платья, или университет, а то и другое к источникам интересной информации не отнесешь. Майор советской военной разведки, засевший в спутнике Бузгалина, клюнул на ложную приманку — Прыгающая с ветки на ветку обезьяна увидела на самом низу лакомый плод. Кустов лифтом спустился под оранжерейный полок ресторана, сел рядом, сухо кивнул, но услышал про Анну и тяжко вздохнул, признательно протянув руку Милзу. — Да, мы все трое скорбим, потому что усопшая была удивительной и любимой нами прекрасной женщиной. О ней усопший горько заговорил Миллс, поражаясь тому, что мир не содрогнулся, узнав об уходе ее в инобытие. Лишь немногие поняли, кого лишилась вселенная. Среди этих немногих нет, к сожалению, тетушки Анны, той, что выненчила Анну. А надо бы известить ее. Да вот беда, живет в Чехословакии за железным занавесом, «Точный адрес неизвестен, а самому Милзу лететь в Прагу нельзя». «Так уж все складывается», неопределенно, — неопределенно пояснил он. И Бузгалин закрыл глаза от пронизавшей его боли. Он понял, почему Милзу нельзя лететь в Прагу. «Бывший алкоголик и бывший преподаватель математики служат ныне, как он клятвенно, конечно, обещал любимой женщине Анне» в Агентстве национальной безопасности.